Эпизод шесть. Юр, ну, ты прав. Часы чупа-чупсу подкинули, сказал Саша на выдохе. Сань, ты чего, поясни. Но ей часы Надя подкинула. Какая Надя? Не понимая, о ком идет речь, спросил Юра. Саша отвернулся и ответил в стену. Моя? Карпо. Юра, вероятно, ожидал чего угодно, кроме такого камин -аута, поэтому замолчал, а Виталий как будто пытался улечить Сашу во лжи. Наверное, сам не хотел верить в подлость. — Саня, откуда ты знаешь? — Сама мне сказала. — Когда ее уронили на дуэтном, тогда я сказала. Ха, карма есть. Вик уже ценили. А Надя, ну она же в меня влюблена была, с училища еще. Ну, вот одним ударом две дороги расчистила. На этот раз замолчал Виталик, а Юра хладнокровно резюмировал. То есть как получается? Карпова подкинула чупа чупс часы, чтобы конкурентку устранить и тебя заполучить. Ха, в итоге Карпову роняют, ломают, она уходит из балета, ты на ней женишься, она рожает тебе дочку, и в итоге вы разводитесь. М -м, интересная карма. — Но она есть. Саша грустно ответил. — Да, есть. Хотя могли и без кармы уронить. Зато дочка красивая. Неожиданно Виталик с какой-то зарождающейся злобой громко сказал. — То есть ты знал, что Карпова тварь, и все равно женился на ней? — Виталь, ты че так взорвался-то? Пытался остудить друга Саша. — Да ничего, она же чупа-чуп всю жизнь сломала. — Ты откуда знаешь? — Знаю. Она уехала в Европу, я тогда ей, ее адрес нашел, написал письмо. Ого, и чего? Ну, ответила, что все хорошо, что вышла замуж. Работает продавщицей в местном супермаркете. Я потом еще писал, но без ответа. Саша, то ли реально считая, что это был хороший расклад для Вики, то ли пытаясь обелить свою бывшую жену, радостно хлопнул в ладоши. «О, а говорит, жизнь сломала!» Уверен, сейчас она живет в своей гейропе и горя не знает. Она живет и не танцует. А могла бы. На этом месте рупор реализма Юра вступила в разговор. И слава богу, что не танцует. Хоть живет нормально. У нее в 38 жизнь только начинается, а у нас все закончилось. Ты чего не понимаешь, что нам еще 40 лет надо тупо доживать? Ждать, пока сдохнем. У нас все кончилось, все, понимаешь? Твоя жизнь закончилась. Наши однокурсницы через одну уже завязались с балетом. И в лучшем случае толстых теток за деньги растягивают. А в худшем продавщицами пошли. Только Вика в 19 начала продавщицей. И сейчас, наверное, уже заведующая отделом. А наши только в 40 начнут. И это после Мариинского. Совсем другое дело, а? Может, лучше тогда вообще в Маринку не попадать и всю жизнь продавщицей работать? чем стать продавщицей после Мариинского театра. Повисла пауза. «Все равно Карпова — сука и тварь!» — жестко высказался Виталик. «Полегче. Она, конечно, не ангел, но моя бывшая жена и мать-ребенка. Вот только что-то я не верю, что ты вот так просто сейчас разозлился. Виталь, у тебя с Чупа-Чупсом было, что ли? А? Ты что, на фронта работал?» Безлобно улыбнулся Саша. «Нет, не было». Просто она один раз со мной так поговорила, что если бы я послушал, может, всю жизнь свою по-другому провел. Простите, я не понял. Что... ребят, что значит на, на два фронта работал? Напомнила себе Артем, который, конечно, понял, о чем идет речь, но зачем-то задал этот не очень умный вопрос. То и значит. Я еще в училище понял, что со мной что-то не так, ответил Виталик. Нет, ты, ты про ориентацию спросил Юра? С ориентацией у меня все так. И вообще, кто сказал, у кого так, у кого не так? Нет, я протанец. А, -а, -а понятно. Ну, почему ж ты тогда женский партии танцевать не стал? Юра включил PlayStation. Так, ну что, кстати, гонки либо футбол? Юр, ты играй во что хочешь. А -а -а, почему не стал танцевать? Отец меня убил бы. — сказал Виталик. Саша молчал, так как тему это не очень любил, а Юра деловито, но заинтересованно задавал вопросы дальше, не увлекаясь пока PlayStation. «Виталик, он же у тебя вечно в отъезде был. Когда бы он тебя убил, а? А потом, я думаю, они там на корабле тоже от безысходности женские платья носят, да? Дурак! Знаешь, как я в детстве отца ждал? Его же по полгода не было». Я с бабушкой, мамой, тетей и старшей сестрой. «А за сестрой вещички донашивал?» Сознанием дела резюмировал Юра. «В детстве, да. Ну а что, колготки у всех одинаковые. Мы жили с ней в одной комнате. Помню, как-то на Новый год домашний спектакль устроили. И решили с сестрой поменяться. Она принцем нарядилась, а я принцессой. Хотели папе сюрприз сделать. Мне так моя роль нравилась». «И чего, папа воскитился?» Юра отложил PlayStation и пошел варить себе кофе. Да, восхитился. Первый раз меня тогда ударил. Сказал, что я и так в бабьем царстве живу, еще и баба нарядился. Знаешь, как я мечтал, чтобы он меня настоящим мужиком считал, чтобы он сыном гордился. Он, помню, потом как-то маме сказал, что Бог явно бухал, когда для нашего мальчишки пол выбирал, и что я больше на девочку похож. Я услышал и заплакал. А он услышал, что я заплакал, сказал, что плачут только девочки, что я не заплакать должен был, а с кулаками на него наброситься. Хм, да, строгий папаша. А тебе сколько лет-то было? Я не помню, Йор. Лет десять. Может, одиннадцать максимум. Виталий как будто вернулся в тот возраст. Да, А психологи, правда, говорят, все родители нам портят. Кофе хочешь? Не, Юр, не хочу, и так давление скачет. Знаешь, я его, кстати, один раз ударил. За что? Я думал, ты никого не бьешь. Достал он меня. Бухой был в мясо. Докопался до меня. Могу ли я человека ударить? Сказал, если я его не ударю, значит, я тряпка, и ему не сын. Ну и вообще наговорил от души. Про балет особенно. Ударил? Полюбопытствовал Юра. Да. Знаешь, так со всей силы. И попал еще, как... чего глаз не выбил. Младчина, Виталик. Да, никогда бы не сказал, что ты драчун. Да я и не драчун. Я тогда первый и последний раз дрался с собственным отцом. Зато искренне Юра похлопал другу по плечу. Слушай, так чего ты в итоге-то не стал своей любимой женской партии танцевать? Ну, тогда мне отца убить бы пришлось. Или он бы меня убил. Говорю же, он балет-то пережить не мог. Виталик, ты гей. Это папу не напрягала? Какие нахрен женские партии? А он так и не узнал, что я ей. Вспоминая отца, очевидно, недобрым словом сказал Виталик. А что ты ему говорил? Вдруг напомнил о себе Саша. Что тут? Не так уж много опций для фантазии. Говорил, что ищу свою судьбу, пока развлекаюсь. Даже с парой девушек договорился, чтобы мы к нему в гости заезжали. А мама чего? Спросил Саша. Мама знает, Сань. Просто не любит об этом говорить. Когда я ей сказал, заплакала. Сказала, что все это из-за нее. Потом что это из-за балета, что папа был прав. Виталь, как думаешь, а это из-за балета? спросил Саша. На этот вопрос традиционно цинично ответил Юра. Из-за балета твоя карпа у жопу сломала. А это не из-за балета. Это как с моим подъемом. Или как с головой чупа-чупс. Как говорят в театре Бориса Эйфмана, это данность. Так, Виталик? Так. А отец когда у тебя умер? Поинтересовался Саша. Отец лет десять назад. Ну, подожди. Ты мог пойти хотя бы к Михайловскому. Он как раз увлекался женскими партиями. Поработал бы немного. Потом уехал бы в Монте-Карло, в Тракадеро. И там бы получил свою... Главную женскую роль мог бы Сань, мог бы, но я остался. Юр допил кофе из несоответствующем настроению рассказа Виталика спросил: "Так а почему остался-то?" Виталик задумался, а потом холодно ответил: "Не знаю." Юр, миллионы людей могут что-то сделать и не делают. Ты вот мог выбить из своей головы про этот подъем. Саша мог уехать танцевать в Европу. Но ты собрался в Убер. А Саша даже не зная, куда там собрался. Ну и чем бы лучше меня, Юр? Чем? Старик, ну я хотя бы солист. Я еще потанцую партии второго плана, А ты в проклятом кардебалете херачишь с утра до ночи за три копейки. Тебе самому-то не тошно? Да, это была мечта моей жизни. В 38. восемь. Вальсы танцевать, надевать костюм емнуха или Белебошки. Это ж так здорово. Ну и зачем их надевать? Юра, что ты предлагаешь? Виталик, я предлагаю отказаться и вообще такие костюмы не носить. Юра развел руки в стороны. Вот уволят, не буду носить. Виталик стал, начал ходить по небольшой гримерке, делая балетные па из вариации «Авроры». «Ну и что делать будешь?» — спросил Саша. «Не знаю, Сань. В Убер не пойду. Не хочу. От отца квартира осталась, я ее сдаю. Проживу как-нибудь». «Ну, надо с чем-то заниматься все-таки». «Кому надо?» Виталик начал вращать шеи, как будто разминаясь перед выходом на сцену. «Ну, человеку». «Саш, кто это сказал?» «Ну что, ты будешь целыми днями дома сидеть?» Саша как будто пытался получить ответы для себя. — Ну, устроюсь билетером в театр. Ответил Виталик и вызвал смешок у Юра. Да, туда, кстати, только женщин берут. — Значит, сбудется моя мечта. Поработаю женщины наконец. Юр, я не знаю, что я буду делать. И ты не знаешь. Понимаешь, в чем самая главная подстава с балетом? — В чем? — Нас с детства учат подчиняться и не принимать собственные решения. Мне кажется, если найдется умный человек, который скажет, «Эй, балетные пенсионеры, давайте все сюда, будем шить пуанты, зато пожизненно девяносто 90% пойдут и еще спасибо скажут». Саша усмехнулся и кивнул головой. «Да, умеешь настроение поднять. Так что у тебя за разговор с Викой-то был?» Я когда понял, что женские партии хочу танцевать, начал иногда репетировать сам. Ну и меня Вика это увидела. Она как раз мужские хотела попробовать пройти. Ей тоже все новое покоя не давало. Мы и поговорили. Юра вдруг стал серьезен и спросил: "Да? И что она тебе сказала?"